Глава 33. Развитие Римской империи. Новая римская власть, как бы возникшая для того, чтобы покорить западный мир во II и I веках до Рождества Христова, во многих отношениях не походила на те великие империи, которые до того времени господствовали в цивилизованном мире. На первых стадиях своего развития Рим не был монархией, не был созданием одного какого-либо великого победителя. Он не был и первым республиканским государством, Во времена Перикла Афины господствовали над целой группой союзных и подвластных государств, а Карфаген, в то время, когда он вступил в пагубную для себя борьбу с Римом, властвовал над Сардинией, Корсикой, Марокко, Алжиром, Тунисом и большей частью Испании и Сицилии. Но Рим был первым республиканским государством, избегнувшим уничтожения и продолжавшим свое развитие. Центр этого нового государства лежал гораздо западнее, нежели более древние центры владычества, которые до того сосредотачивались по речным долинам Месопотамии и Египта. Это западное месторасположение дало Риму возможность приобщить к цивилизации новые страны и новые народы. Власть Рима простиралась до Марокко и Испании, а вскоре дала еще новые разветвления на северо-запад, простиралась по местности ныне занятой Франции, бельгией вплоть до Британии, а на северо-восток до Венгрии и Юга России. Но с другой стороны, в Центральной Азии и Персии Риму удержаться не удалось, так как эти страны были слишком удалены от его административных центров. Поэтому это государство включало в себя всякое множество новых северных, говорящих по-аравийски народов, а вскоре также все греческие народы всего мира. В населении его было значительно менее преобладание хометических и семитических элементов, чем в населении всех предшествующих государств. В течение нескольких столетий Римская империя не шла по той протаренной колее, которая так быстро привела к гибели Персию и Грецию. Развитие ее совершалось самостоятельно. Через одно или два поколения правители Мидии и Персии становились совсем похожими на вавилонян. Они возлагали на себя тиару царя царей, поклонялись их богам в их храмах, признавали их жрецов. Александр и его последователи шли тем же путем, путем ассимиляции. дворы и приемы управления селиквидов мало чем отличались от двора и приемов Новохудоносора. Птолемеи стали фараонами и имели совсем египетский облик. Они ассимилировались так же, как ассимилировались с египтянами перед тем семитические победители шумерийцев. Но римляне управляли собственным городом и в течение столетий придерживались собственного законодательства. Единственный народ, оказавший сильное влияние на них до II и III веков после Рождества Христова, были родственные и схожие с ними греки. Таким образом, Римская империя является первым опытом управления великим государством всецело на основании арийских принципов. В этом смысле они являлись первым историческим образцом. Это была разросшаяся Арийская республика. Старый образец вождя, правящего главным городом, воздвигнутым вокруг храма божества, связанного с временами года, здесь не имел места. И у римлян были боги и храмы, но они, как и у греков, были получеловеческие, бессмертные существа, своего рода божественные патриции. У римлян также существовали кровавые жертвоприношения, а во времена опасности даже человеческие жертвоприношения, которым они, быть может, научились от своих учителей, смуглых этрусков. Но вплоть до времен упадка Рима ни храм, ни жрец не играли большой роли в его истории. Римская империя представляла нечто живое, растущее, непредвиденное, новое, развивающееся. Римскому народу почти неожиданно для него самого пришлось взяться за великий административный опыт. Нельзя считать этот опыт удачным, под конец империя потерпела полное крушение, но с каждым столетием формы и способы управления менялись чрезвычайно радикально. В течение ста лет Рим изменялся более чем Бенгалия, Месопотамия или Египет изменялись в течение тысячелетия. Он менялся постоянно. Он никогда не застывал, вылившись в определенные формы. В одном отношении опыт этот оказался неудачным, в другом он и по сей время остается незаконченным, и Европа и Америка все еще разрешают те задачи мирового управления, над которыми впервые задумался римский народ. Всякому изучающему историю необходимо помнить о великих реформах, которые все время происходили не только в политической, но и в общественной и моральной области за все время владычества римлян. Люди слишком склонны смотреть на управление Рима как на нечто законченное и постоянное, стойкое, закругленное, благородное и определенное. В очерках древнего Рима Макколия Катон Старший, Сцепионы, Юлий Цезарь и Диоклетиан, Константин Великий, Триумфы, Речи, Бои Гладиаторов и Христианские Мученики все вместе сплетаются в одну картину чего-то возвышенного, жестокого и благородного. Следует разобраться в составных частях этой картины. Все эти различные стороны являются результатом перемен более глубоких, чем те, которые отделяют современный Лондон от Лондона Вильгельма Завоевателя. Эпоха расцвета Рима может очень удобно быть разделена на четыре периода. Первый период начался после разрушения Рима Готами в 390 году до Рождества Христова и продолжался до 240 года до Рождества Христова. Этот первый период может быть назван эпохой ассимилирующей республики. Быть может, это самый славный, и самый характерный период римской истории. Вековые раздоры между патрициями и плебеями близились к концу – Опасность со стороны этрусков также прекратилась. Не существовало ни чрезмерно богатых, ни очень бедных. Большинство людей были одушевлены общественным духом. Республика эта походила на республику африканских буров до 1900 года или на североамериканские штаты 1800-1850 годов. Это была республика свободных земледельцев. При вступлении в этот период Рим был маленьким государством, не более 20 миль в длину и в ширину. Он воевал с сильными родственными соседними государствами, стараясь не разрушать их, но заручиться их содействием. Столетия гражданской войны приучили народ к уступкам и компромиссам. Некоторые из покоренных городов приняли вполне римский облик и даже приобретали право голосования. Некоторые сохранили самоуправление с правом вести торговлю с Римом и вступать в брак с его жителями. Гарнизоны полноправных римских граждан оставлялись в городах, имеющих стратегическое значение, и колонии, наделенные различными правами, основывались среди вновь покоренных народов. Строились большие дороги. Быстрая латинизация всей Италии была неизбежным последствием такой политики. В 89-м году до Рождества Христова все свободное население Италии получило право римского гражданства. Формально вся Римская империя представляла под конец один разросшийся город. В 212 году после Рождества Христова каждый свободный житель на всем протяжении империи получил право гражданства, право голосования в городском собрании Рима, если ему удалось попасть туда. Это распространение права гражданства на покоренные города и на целые страны является отличительным приемом разрастания Рима. Здесь прежний процесс поглощения победителей побежденными пошел в обратную сторону. Благодаря методу, применявшемуся римам победители ассимилировали себе побежденных. Но после Первой Пунической войны и присоединения Сицилии, параллельно с этим все продолжающимся процессом ассимиляции, выступает и другой процесс. К Сицилии, например, отнеслись как к военной добыче. Ее объявили достоянием римского народа. Плодородная почва ее и трудолюбие населения эксплуатировались для обогащения Рима. Патриции и более влиятельные плебеи захватили в свои руки главную часть этих богатств. Война также доставила Риму громадное количество рабов. До Первой Пунической войны население республики было по преимуществу населением граждан-земледельцев. Военная служба составляла и обязанность, и привилегию их. Во время их отсутствия на действительной службе на их поместьях накапливались долги, и появился новый тип крупных имений, главным образом обрабатываемых с помощью рабов. По возвращении с войны римляне-земледельцы увидели, что продукты их поместья должны конкурировать с продуктами Сицилии, а также с продуктами новых, возникших на родине имений, полученными с помощью дарового труда рабов. Времена изменились. Характер республики был уже не тот. Ни одна Сицилия была в руках Рима. Простолюдин также оказался в руках у богатого кредитора и богатого конкурента. Рим вступил во второй период – период республики предприимчивых богатых людей. В течение двухсот лет римляне-солдаты-земледельцы и земледельцы боролись за свободу и за право участия в управлении. В течение ста лет они уже обладали этими правами. Первая пуническая война разорила их и отняла все, чего они достигли. Их завоеванные избирательные права также потеряли свою ценность. В Римской Республике было два правящих учреждения. Первым, более важным, был Сенат. Вначале он избирался из среды патрициев, потом из среды выдающихся людей всех сословий, которые вначале призывались некоторыми влиятельными правителями, консулами и цензорами. Как и английская палата лордов, сенат скоро превратился в собрание крупных землевладельцев, выдающихся политических деятелей, влиятельных дельцов и тому подобное. Он более походил на английскую палату лордов, нежели на американский сенат. В течение трех столетий, начиная с пунических войн, в нем сосредоточивалась вся политическая жизнь Рима. Вторым учреждением было народное собрание. Предполагалось, что это было собрание всех римских граждан. Когда Рим был маленьким государством в 20 квадратных миль, такое собрание было возможно. Когда римское гражданство распространилось за пределы Италии, оно сделалось совершенно немыслимым. Собрание эти, о которых трубачи возвещали из Капитолия из городских стен, все более и более становилось собранием демагогов и городских подонков. В IV веке до Рождества Христова народное собрание являлось значительной уздой для Сената и властным представителем требований и прав народа. К концу пунических войн оно являлось лишь бессильным пережитком подавленного народного вмешательства. Не оставалось удерживающей преграды для великих мира сего. В Римской Республике никогда не существовало представительного правления. Никому в голову не приходило избирать делегатов, чтобы представлять волю граждан. Читателю чрезвычайно важно отметить этот факт. народное собрание никогда не играло роли американской палаты представителей или английской палаты общин в теории оно представляло всех граждан в действительности перестало играть какую бы то ни была роль поэтому положение рядовых граждан римской империи было очень печально после второй пунической войны они обеднели потеряли свою землю благодаря рабам они были вытеснены из более выгодных отраслей и промышленности и были лишены того политического влияния, которое могло помочь ему улучшить свое положение. Единственный путь, остающийся народу, лишенному всякого другого способа политического выражения, – это восстание. История внутренней политики вторых и первых веков до Рождества Христова – не что иное, как история неудачных революционных восстаний. Размер этой книги не даст нам возможности рассказать о сложной борьбе, происходившей в то время. о попытках раздробить большие имения и вернуть землю свободному земледельцу, о предложениях частично или всецело уничтожить долги. Вспыхивали бунты, вспыхивала гражданская война. В 71 году до Рождества Христова вспыхнуло великое восстание рабов под предводительством Спартака. Восставшие рабы Италии представляли некоторую опасность, так как среди них находились опытные в боях обученные гладиаторы. В течение двух лет Спартак удерживал свои позиции в кратере Везувия, в то время казавшегося потухшим вулканом. Наконец, это восстание было сломлено и подавлено с яростной жестокостью. Шесть тысяч пленных спартаковцев были распяты вдоль Апиевой дороги, главного пути, идущего на юг от Рима. Народная масса никогда не умела противостоять той силе, которая давила и унижала ее. Но влиятельные богачи, порабощавшие ее, этим самым порабощением предуготовляли новую власть в римском мире. Власть, которой суждено было поработить и их самих. Власть войска. До начала Второй Пунической войны римское войско создавалось набором свободных земледельцев, которые, смотря по своему общественному положению, составляли пехоту или конницу. Это войско вполне отвечало требованиям войны с соседними народами. Но не такая армия была нужна, чтобы терпеливо выносить отдаленные продолжительные походы. К тому же, по мере увеличения числа рабов и размера имений, приток свободных воинственных патриотов-земледельцев уменьшился. Популярный полководец Марий впервые ввел новое начало в это дело. Северная Африка после разгрома карфагенской культуры обратилась в варварское государство – царство Нумидию. Римская власть вступила в борьбу с Югуртой, царем этого государства, и встретила большие затруднения в своих усилиях подавить его. В минуту народного возмущения Марий был избран консулом для того, чтобы положить конец этой постыдной войне. Ему удалось это сделать, когда он собрал наемное войско и основательно обучил его. югурта в цепях был приведен в Рим, 106-й год до Рождества Христова. Марий по истечению срока своего консульства незаконно сохранил за собой консульскую власть с помощью своих вновь сформированных легионов. Не было власти в Риме, которая могла бы удержать его. С Мария начинается третий период развития римской власти – республики полководцев. С этого времени начинается эпоха, во время которой предводители наемных легионов вели войны за власть над римским миром. Против Мария восстал аристократ Сула, служивший под его начальством в Африке. Каждый из соперников производил громадные избиения среди своих политических противников. Людей тысячами нагоняли и казнили, и имения их продавались. После этого кровавого соперничества и ужаса спартаковского восстания наступила пора, когда Лукул и Помпей Великий, Крас и Юлий Цезарь были предводителями войск и вершителями всех дел. Крас победил Спартака, Лукул покорил Малую Азию, проник в Армению и, потом, собрав громадное состояние, ушел в частную жизнь. К раз продвигаясь далее, вторгся в Персию, где потерпел поражение и был убит парфянами. После долгого соперничества Помпей был побежден Юлием Цезарем в 1948 году до Рождества Христова и убит в Египте, оставив таким образом Юлия Цезаря единственным властелином римского мира. Личность Юлия Цезаря всегда привлекала к себе внимание человечества более, чем она того в действительности заслуживала. Он обратился в своего рода легенду или символ. Для нас же он главным образом имеет значение тем, что знаменует собой переход от эпохи военных авантюр к началу четвертого периода возвышения Рима, к началу империи, ибо, несмотря на глубочайшие экономические и политические потрясения, Несмотря на гражданскую войну и общественное разложение, в течение всего этого времени внешние границы римского государства все еще раздвигались дальше и продолжали раздвигаться до своего крайнего предела до сотого года после Рождества Христова. Только в периоды колебания счастья во время Второй Пунической войны замечаем мы некоторый застой. Да еще раз заметная потеря силы наблюдается перед воссозданием армии Мария. Восстание Спартака знаменует третий такой период. Репутация Юлия Цезаря как полководца была создана в Галии, то есть нынешней Франции и Бельгии. Главные племена, населяющие эту страну, принадлежали к тому же кельтскому народу, к которому принадлежали и галы, временно занявшие Северную Италию и впоследствии вторгнувшиеся в Малую Азию и там обосновавшиеся под именем Галатов. Цезарь отразил нападение германов на Галию и присоединил всю эту страну к империи. Дважды он переправлялся через пролив Ла-Манш в Британию в 55-м и 54-х годах до Рождества Христова, покорение которой, однако, не было долговечным. Тем временем Помпей Великий упрочивал римские завоевания, которые на востоке достигли до Каспийского моря. В это время, в середине первого столетия до Рождества Христова, римский сенат оставался еще номинальным центром римского правительства. Он назначал консулов и других должностных лиц, передавал полномочия и так далее. Некоторые политические деятели, среди которых выделяется личность Цицерона, еще боролись за сохранение великих традиций республиканского Рима, за поддержание уважения к его законам. Но вместе с исчезновением его свободных земледельцев, Дух гражданственности также покинул Италию. Это была страна рабов, страна бедняков, не имевших ни понимания, ни желания свободы. Но у этих республиканских вождей в Сенате не было никакой поддержки, тогда как за великими авантюристами, которых они боялись и стремились сократить, стояло войско. И не спрашивая совета у Сената, Крас, Помпей и Цезарь, Первый Триумвират, разделили между собой управление государством. Когда вскоре после этого Красс был убит парфинянами в далеких карах, Помпей порвал с Цезарем. Помпей взял на себя защиту республиканских идей и издал закон, требующий суда над Цезарем за нарушение закона и за неподчинение постановлениям Сената. Закон воспрещал полководцу выводить свои войска за пределы подвластных ему областей. Границей между областью подчинения Цезарю и Италии служил Рубикон. В 49 году до Рождества Христова, сказав «Жребий брошен», Цезарь перешел Рубикон и пошел против Помпея и Рима. В Риме в прошлом существовал обычай в периоды военной опасности избирать на время кризиса диктатора с почти неограниченной властью. После поражения Помпея Цезарь был избран диктатором. Сначала на 10 лет, а потом пожизненно. В 45-м году до Рождества Христова. В действительности он сделался пожизненным монархом государства. Стали поговаривать о царе. Это слово было ненавистно римлянам со времен изгнания этрусских царей за пять веков до того. Цезарь отказался сделаться царем, но скипетр и трон были им приняты. После поражения Помпея Цезарь отправился в Египет. Там он увлекся Клеопатрой, последней из династии Птолемеев, царицей богини Египта. Во всей вероятности она совершенно вскружила ему голову. В Рим он вернулся под влиянием египетских идей о царе-боге. Его статуя была поставлена в храме с надписью «Непобедимому богу». Но в последнем счете все это закончилось взрывом республиканского возмущения, и цезарь был убит в сенате у подножья статуи казненного им соперника Пампея Великого. Затем последовало еще 13 лет борьбы между тщеславными соперниками. Образовался второй триумвират – состоявший из Депида, Марка Антония и Цезаря Октавиана. Последний был племянником Юлия Цезаря. Октавиан, как и некогда его дядя, взял себе бедные, более выносливые западные провинции, из которых вербовались лучшие легионы. В 1931 году он победил Марка Антония, своего единственного серьезного соперника, в морском бою при Акциуме и провозгласил себя единственным властелином римского мира. Но Октавиан обладал совершенно иными качествами, нежели Юлий Цезарь. Он бессмысленно не мечтал стать богом или царем. У него не было царицы-любовницы, которую ему хотелось бы остыпить своим блеском. Он вернул Сенату и народу Рима свободу. Он отказался от диктаторства. Благодарный Сенат в ответ на это даровал ему, вместо внешних форм, сущность власти. Он должен был носить титул не царя, а принцепс и августа. Он сделался Цезарем Августом, первым римским императором с 27 года до Рождества Христова до 14 года после Рождества Христова. За ним последовал Цезарь Тиберий с 14 до 37 года после Рождества Христова, а за ним Калигула, Клавдий, Нерон и так далее до Траяна, 98 год после Рождества Христова, Адриана, 117 год после Рождества Христова. Антонина Пия, 138 год после Рождества Христова, и Марка Аврелия, 161-180 год после Рождества Христова. Все эти императоры были императорами легионов. Солдаты создавали их, некоторых из них солдаты же свергали. Постепенно сенат исчезает из римской истории и заменяется императором и его должностными лицами. Границы империи достигли теперь своих крайних пределов. Большая часть Британии была присоединена к империи. Трансильвания образовала новую провинцию Дакию. Троян переправился через Ефрат. У Адриана возникла мысль, которая напоминает нам о том, что произошло в другой части Древнего мира. Как и Шихуанди, и он строил стены против набегов северных варваров. Одну в Британии и чистокол между Рейном и Дунаем. Он отказался от некоторых приобретений Трояна. Расцвет Римской империи закончился.